Первая виноградная лоза Посадил Ной первую виноградную лозу. А сатана пришел и спрашивает, — Что будет из этой посадки? — Виноградник, — ответил Ной, — Не желаешь ли взять меня в компаньоны? Ной согласился. Что же сделал сатана? — Привел к винограднику овцу, льва. Обезьяну и свинью, и заколов их, поочередно полил виноградник их кровью. Человек, пьющий вино, обнаруживает поочередно же природные свойства всех названных тварей. Вначале он кроток, как овечка, потом становится отважным, как лев по мере опьянения начинает кривляться, как обезьяна, и, наконец, валяется в грязи, подобно свинье. Все это произошло исправедным ноем.